Глава 50. Солнце скрылось за плотными облаками. Лаура взглянула на небо, серое и грозное. Следовало ждать дождя, возможно, даже грозы. Она прибавила шагу. Макс нерешительно следовал за ней. Мастерская уже закрыта. Не станем же мы вот так вламываться? Лаура отмахнулась. Я только хочу проверить, подойдёт ли ключ. С чего ты взяла, что цапки выронил именно этот ключ? Лаура вздохнула, но останавливаться не стала. Макс, пойми, я должна знать. Мы просто проверим и сразу же уйдем, ладно? Как скажешь, протянул Макс без всякого воодушевления. Лаура прошмыгнула через парковку к задней двери мастерской Эрнст Гебке. Здесь склад, прошипела она и достала из кармана ключ. Натянула перчатку и вынула его из пакета, после чего вставила в замок. Ключ вошёл как родной. «Быть этого не может», — вырвалось у Макса, когда Лаура провернула ключ, и дверь отворилась. «Я это предчувствовала», — прошептала она торжествующе. «Склад — всё, как и говорил ювелир. Где он хранит цианистый калий? добавил Макс и ухмыльнулся. «Я до последнего не верил. Надо брать Мила на Цапке». Он имел доступ к этому ключу и потерял его возле тела Паулы Мааса. Лаура без промедления вызвала закреплённый за Цапке патруль. «Где он сейчас?» — спросила она сходу. «Я как раз хотел сообщить. Цапке покинул квартиру и выехал на машине в западном направлении». «В каком направлении?» Лаура бросила на Макса встревоженный взгляд. «Следуйте за ним, и ни в коем случае не теряйте из виду. Мы уже выезжаем. Если он едет к заложнице, мы схватим его на месте. Я запрошу подкрепление». Лаура убрала телефон. Всё её тело вибрировало от возбуждения. Наконец-то они напали на след. Оставалось надеяться, что Цапке приведет их к Еве Хенгстенберг. Можно было представить её психическое состояние. «Конечно, если она ещё жива». «Едем», — скомандовала Лаура. Они побежали обратно к машине. Макс только тронулся с места, а Лаура уже вызывала подкрепление. Макс сманеврировал в потоке машин, даже в это время ещё довольно плотным. Он ругался и сигналил. То и дело приходилось притормаживать. Не замечая претензий со стороны других водителей, Макс протиснулся мимо грузовика, блокирующего две полосы. Потребовалось почти полчаса, чтобы догнать патрульную машину. «Вот он! Цапки! Впереди!» — крикнула Лаура и уставилась на его машину, словно могла остановить её взглядом. «Он едет в направлении Грюнывальда!» Сердце колотилось о ребра. Рука машинально опустилась к табельному пистолету. Холод металла успокаивал. Лаура надеялась, что до применения оружия не дойдёт, но ради спасения жизни Евы Хэнгстенберг она готова была на крайние меры. «Он сворачивает», — неожиданно сообщил Макс. Цапки повернул к северу. «Может, он едет в Шпандау или Тегелерфорст?» «Возможно. От своего дома он может за полчаса доехать до больницы, а потом и до какого-нибудь заброшенного дома в лесу». Макс резко сбросил скорость. «Чёрт!» «Куда он вообще едет?» Патрульная машина перед ними внезапно затормозила. Цапки снова повернул. Они медленно поехали за ним. Дома по обе стороны от дороги сменились деревьями и кустарником. Они заезжали в парк. «Неужели он держит её где-то здесь?» — спросила Лаура. Макс не ответил. Он остановился, как и патрульная машина впереди. Цапки вышел из машины примерно в сотни метров от них — «За ним!» — воскликнула Лаура. Они почти одновременно выпрыгнули из машины. «У меня хорошее предчувствие», — прошипел Макс и указал на табличку. Кладбище, прочла вслух Лаура. В этот момент подоспело подкрепление. К ним подбежали четыре человека в камуфляже и масках. «Это он?» — спросил один из них и указал в направлении цапки. Подозреваемый шагал кованым воротам кладбища. Лаура кивнула. Четвёрка без лишних слов рассредоточилась по местности. Это были специально обученные люди, которые каждый день отрабатывали подобные операции. «Что у него в руке?» — Шепотом спросила Лаура и двинулась следом. «Похоже, что цветы», — прошипел Макс и достал пистолет. Цапки скрылся за воротами. Под прикрытием тисов они подобрались к ограде. Лаура посмотрела между чугунными прутьями. Цапки двигался по главной аллее, затем повернул направо. Краем глаза Лаура следила за передвижениями спецназа. Они затаились за живой изгородью, в то время как двое патрульных заняли позиции позади них, чтобы отрезать Цапки путь к отступлению. Милан Цапки в полном умиротворении подошёл к одной из могил. Остановился перед надгробием, и опустил голову. Лаура лихорадочно соображала. Как бы ей не хотелось посадить мерзавца, что-то здесь было не так. «Подожди», — шепнула она Максу. Затем отошла на несколько метров и позвонила Симону. «Где похоронена Лена Рейман? спросила Лаура без лишних приветствий, хотя уже знала ответ. «Проклятье!» Несколько долгих секунд она вслушивалась в стук клавиш. Когда Симон назвал ей место, Лаура тихо выругалась и вернулась к Максу. Отзывай людей. Цапке пришёл навестить могилу Лены Райман. Макс растерянно поморгал, затем взялся за рацию. "Отбой", сказал он и недоверчиво посмотрел в сторону Цапки. "Ты уверена?" Лаура кивнула. Симон только что проверил, так что никаких сомнений.